Петр Данилович от души громко рассмеялся. «Ну и караульный! Вот так ловко!» «Ой, батюшка, подсоби сделай милость!» Петр Данилович твердо поставил его на землю. «Дакать, палку-то не нагнуться мне!» Словно попавшаяся в капкан старая лисица, жалобно заскулел старик.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 Старик многозначимо крякнул,